Асадок на душе. До судебного разбирательства по моему исковому заявлению о защите авторских прав оставалось целых 30 минут. Время позволяло пройти пешком четыре троллейбусные остановки и не опоздать к назначенному часу. Тем более, что сухая и тёплая осенняя погода к этому вполне располагала. К тому же, Во время пешей прогулки можно спокойно поразмышлять о предстоящем гражданском процессе. Не торопясь, я шёл по тротуару вдоль шоссе в надежде, что сегодня ответчик по делу соизволит явиться и процесс наконец пойдёт. Сколько же раз этот несостоявшийся визави без уважительной причины может игнорировать суд? И почему столь циничное и наплевательское отношение к Фемиде сходит ему с рук, думалось мне. Вот чем одарила российская демократия злостных правонарушителей. Законы плагиаторам теперь уже не законы, а безмолвно стоящая Фемида к подобным выходкам отведчика настроена индифферентно. Попробуй задай ей вопрос об этом. Она тут же хитро сошлётся на то, что из-за плотной повязки на глазах ей вообще не видно того, что кругом творится. Или, может, рассуждал я, Фемида просто заняла выжидательную позицию после того, как услышала в руках ответчика хруст зелёных американских долларов. Меня же предупреждал его адвокат, чтобы я и не надеялся на удовлетворение иска. Мне хорошо запомнилось Как при нашей первой встрече в суде, ещё на стадии подготовки дела к разбирательству, он, отозвав меня в сторону, нагло заявил: "Истец, что нам законы колесу судеб нам знакомы. Это вам, во-первых, до сведения. А во-вторых, у моего доверителя имеется веское доказательство о своей невиновности, и называется оно СКВ свободно конвертируемая валюта". Так что побыстрее отзывайте свой иск, пока судебным решением с вас не взыскали в пользу ответчика моральный вред и оплату за юридические услуги. При этом он мерзко ухмыльнулся, наслаждаясь тем, как от услышанного моё лицо сделалось пунцовым от вмиг подскочившего артериального давления. В сказанном известном адвокатом сомневаться не приходилось. Ведь ответчик по делу действительно располагал неограниченными финансовыми возможностями. Я же в свою очередь, на другую чашу весов, не зрячи Фемиды, мог положить лишь свою убогую нищенскую пенсию ветерана труда, да по-детски наивную веру в неподкупность и независимость нашего правосудия, оставшуюся в моём сознании из газет советских времён. Внезапно мои горестные мысли прервал остановившийся рядом большой шикарный автомобиль, сияющий чёрным лакированным блеском. Машина подъехала к самой обочине так стремительно и тихо, что от неожиданности я даже вздрогнул. Тут же вспомнилась почти аналогичная ситуация, случившаяся со мной этим летом, когда я отдыхал в деревне. Я шёл в глубокой задумчивости по тенистой стороне улицы, Вдыхая аромат цветущих лип и наслаждаясь отличной погодой, и вдруг мне на плечо с дерева спрыгнул какой-то зверь. Понятно, что в нашей средней российской полосе пумы и рыси не водятся, но тем не менее, зверь, заставивший меня вздрогнуть от неожиданности и встряхнуться, оказался мой давний приятель, здоровенный соседский кот, которого я регулярно подкармливал. Издав громкое «мр-мр-мр-мр», он принялся чувственно тереться головой о мою щеку и шею, видимо, ожидая от меня ответных ласк. Но вместо поглаживания по мягкой плотной шкурке он услышал «Лучше бы ты, дурила тяжеленная, сначала предупредил меня своим мяу, а потом уж прыгал с верхотуры». «Да уж ладно, что с тебя взять, скота-мурлыки деревенского?» У тебя, видимо, охота за птичками выдалась неудачная. Пойдём ко мне домой, так и быть, угощу тебя вкусной домашней котлеткой из индейки. Благодарный котик отлично меня понял. Об этом говорило лёгкое прикосновение его острых зубов к моему уху. Интересно. А этим людям, в отличие от домашнего зверя, что нужно от меня? Может быть, они хотят спросить, как проехать к районному суду? почему-то предположил я. К моему удивлению, так и случилось. Вышивший из авто рослый молодой мужчина, приблизившись ко мне почти вплотную, вежливо просил подсказать, где находится районный суд. Пока я ему объяснял, показывая рукой в сторону возвышающегося вдали высокого здания светло-жёлтого цвета из лакированного металлического ошрева, вышло ещё двое таких же рослых и коротко остриженных людей. Взяв меня в плотное кольцо, они опять же вежливо, но в то же время твёрдой интонацией голоса предложили, не поднимая шума, быстро сесть в машину. Господа, вы ошиблись адресом. Я простой пенсионер и к бизнесу не имею ни малейшего отношения, произнёс я как можно спокойнее. Нам это хорошо известно. сказал один из них и глядя в упор, назвал мою фамилию, имя и отчество. От этого обстоятельства я немного растерялся и всё никак не мог сообразить, как следует себя вести в подобной ситуации. О каком-либо сопротивлении даже не стоило и думать. Молодые, спортивного вида, здоровые ребята по всей вероятности обладали недюжинной физической силой. Если бы 50 лет назад, когда я был тоже молод и занимался борьбой самбо в спортивной секции Динамо и мог на ковре провести подряд и без отдыха три схватки со сверстниками, вот тогда, пожалуй, без раздумий попытался дать им отпор. Или вряд ли. Ведь пиджак у каждого из незнакомцев с левой стороны подмышкой заметно топорщился. Было не трудно догадаться, что там пистолеты. Беретта, Кольт, Зауэр, Макаров или ТТ большого значения в данном случае не имело. Любой из этих стволов обладал громадной убойной силой, и надеяться отделаться лёгким ранением в случае оказания сопротивления было бы безрассудно, наивно и глупо. Лёгкая царапинка от девятого калибра при стрельбе в упор могла лишь присниться, а на его большая дырка в башке да неузнаваемая для близких родственников бледная, обескровленная и изуродованная физиономия, лежащая на подушечке в гробу под белоснежным покрывалом. Я инстинктивно оглянулся по сторонам. Тротуар оказался безлюдным. Следовательно, рассчитывать на помощь граждан не приходилось. А если бы по дороге и шли пешеходы, какая мне была бы от них польза? Однозначно никакая. Если братки имеют задание со мной расправиться, то всё равно смерти не избежать, логически рассудил я. Это всё равно произойдёт. Сегодня утром, завтра вечером или через неделю, прилюдно или в тишине. Короче говоря, мне ничего не оставалось, как только беспрекословно подчиниться воле судьбы и в плотном окружении крепких незнакомцев направиться к машине. С большим трудом, сдерживая охватившее меня волнение, я занял предложенное мне место на заднем, достаточно просторном кожаном сидении. Два крепыша расселись по бокам, а третий занял место рядом с шофером. Лимузин с неприятной слуху ревущей сиреной тут же рванул с места, как будто стремительно уходил от погони. Но чем вызван подобный захват? — Я не знаю. Что им от меня нужно? Кто эти люди? И вообще, что это за машина? Если на последний вопрос мне вскорь удалось ответить, то на первые три, конечно же, нет. По кожаным сидениям с подогревом, эмблеме на капоте и руле автомобиля мне стало понятно, что я сижу в Мерседесе. А ещё, когда я сдавался в плен, успел заметить на крыше автомобиля синий колпак мигалки и несколько торчащих радиоантенн. Проблисковый маячок спецсигнала, антенны, сирена говорили о государственной принадлежности автотранспортного средства. Но из последних телепередач мне было также известно, что в наши лихие годы наиболее влиятельные криминальные авторитеты не только получали в ГАИ сирены и мигалки, но даже могли оплатиться провождениями полицейских автоматчиков спецназовцев все эти факты только вносили путаницу в моё возбуждённое сознание и не позволяли прийти к какому-либо выводу я принялся внимательно смотреть на дорогу пытаясь определить в какую уже сторону московской области мы едем но не тут-то было под тихий монотонный урчащий звук электропривода Начали медленно подниматься вторые стёкла шторы. Они оказались настолько тонированными, что полностью закрыли мне обзор. Лобового стекла тоже не стало видно. Светонепроницаемая, а она же звуконепроницаемая перегородка между водительским и пассажирским сиденьями также лишила меня такой возможности. После трёх или четырёх круто заложенных шофёром виражей Я окончательно потерял ориентацию в пространстве. В моей голове вполне естественно возникла мысль о том, что кто-то просто-напросто заказал моё убийство. Но кто нанял киллеров? Ответ тут же напросился сам собой. Плагиатор Санкин из медицинского научно-исследовательского института, он же директор закрытого акционерного общества и оптовый торговец различными снадобьями для собак и кошек. На это предположение у меня были веские причины. Этот махровый деляга, не будучи ветеринарным или медицинским врачом, потеряв совесть и всякую человеческую порядочность, незаконным образом использовал мои опубликованные еще с советского времени произведения с целью размещения в них рекламы продаваемых снадобий, которые, по его лживым заверениям, действовали со стопроцентным эффектом при всех заразных и и не заразных болезнях домашних животных. При этом ветеринарное познание этого человека с учёным званием профессора на самом деле не соответствовало уровню знаний даже санитара ветеринарной лечебницы глухого сельского поселения. Так, всем известную жутко заразную кожную болезнь собак и кошек, стрягущий лишай или поврачебному микроспорию, Санкин по недомыслию считал не заразной. Он, по-видимому, запомитал, что лишай от больных кошек и собак чрезвычайно легко передаётся человеку, особенно детям, и что для заражения ребёнку нужно всего разок погладить по шорстке бездомное животное. Тем не менее, литературный варишка в своих плагиатёрских книгах для доверчивых владельцев четвероногих сведения об этой кожной инфекции микроспории уже не один раз размещал в разделе внутренние не заразные и хирургические болезни. В этом же разделе у него оказалась неменее заразная и тоже совсем уж нехирургическая хворь кошек и собак ушная чесотка, которую, как тоже хорошо известно, вызывает микроскопических размеров ушной клещ. Дельцу от науки было ни в дамёк, что этот прожорливый паразит, словно вирус детской ветрянки, обладает фантастической способностью заражать любую особь, будь то кошка или собака, лишь бы у неё оказались чистые и ухоженные ушки. А попав в ухо, клещ желает остаться жить там навсегда. Став сытым и половозрелым, паразит начинает размножаться, причём в страшном количестве. Через небольшой промежуток времени в ухе домашнего животного Обитает уже огромная полчища клещей. Ненасытные твари не брезгуют даже слуховой или барабанной перепонкой. Она для них оказывается наиболее лакомой. Клещи прожирают насквозь снежную тоненькую ткань, приводя домашнее животное к глухоте и навсегда делая его инвалидом. А ещё клещи поразиты своим образом жизни, вызывают у кошки или собаки нестерпимый постоянный зуд и гнойные хронические отиты. Бедное животное день и ночь напролёт безжалостно расчёсывает свои уши в кровь. Но это ему, кроме изнурения и дополнительных ран, ничего другого не приносит. Больное животное жалобно стонет и постоянно трясёт ушами. Но опять же, без малейшего облегчения. Тем временем в ушных раковинах скапливается гной и секрет темно-коричневого цвета с неприятным сугубо специфическим запахом. Несчастные владельцы, видя, как страшно мучается их любимец, готовы к самопожертвованию. Они в сердцах частенько произносят желание, чтобы эта болезнь перешла на них, лишь бы питомец выздоровел. Ветеринарным специалистам требуются неимоверные усилия и время кормить. для избавления молчаливого страдальца от незваных паразитов порой сразу даже не помогают и специальные химиотерапевтические средства это ещё не всё сколько там содержится бесовских советов наивным владельцам горячо любящим своих питомцев страх и ужас охватывает от такого чтива например если собака или кошка потеряла сознание то и на этот случай даётся безопеляционная рекомендация. По мнению садиста, животное безотлагательно следует взять за задние конечности или хвост и раскручивать, пока оно не придёт в сознание. При этом советчик предусмотрительно не указывает, как именно раскручивать: над собой или вперёд. Полная чушь, да и только. Вот такие вредные книжицы о практической ветеринарии. Словно жуликоватый поварёнок из советского общепита, в массовом количестве готовил мой ответчик. Спрашивается, а что ещё этот нечестный тип, не будучи ветеринарным врачом и не имея даже начальной ветеринарной подготовки, мог состряпать? Сколько из-за подобной неверной и пагубной информации могло пострадать не повинных животных. Вполне понятно, что я, будучи дипломированным ветеринарным врачом, и автором многих книг, миллионные тиражи которых начали выходить в свет ещё в начале 70-х годов, не мог спокойно реагировать на подобное чернокнижье. Я отчётливо представлял себе устремлённый на человека незабываемый взгляд измученных бессонницей глаз четвероногого, молящий о помощи. К моему огромному удивлению и сожалению, Случилось так, что только я из всей нашей многочисленной армии доблестных российских ветеринаров нашёл время, мужество, силы и предпринял отчаянную и смелую попытку остановить жутко плодовитое, финансово обеспеченное плагиатское чудовище. Лавкач, пользуясь услугами отдельных судей, забывших о состязательности судебного процесса, потерявших независимость и объективность, Словно вёрткий искольский уж сумел дважды уйти от законной ответственности. Однако, как частенько бывает в нашей жизни, нашлись и непредвзятые, честные суды разных составов и инстанции, которые уже три раза признали дельца от науки нарушителем моих авторских прав. Тиражи сомнительных книг были признаны контрафактами и подлежали конфискации с последующим уничтожением. Но мизерные суммы компенсации, которые ответчик должен был мне выплатить согласно вступившим в законную силу судебным решениям, плагиатора не останавливали. Он словно ушной клещ мёртвой хваткой вцепился в так полюбившиеся ему мои научно-популярные произведения. Снова и снова, цинично наплевав на российский закон об авторском праве и на возможные хвори четвероногих, думая только об основасловной прибыли, клещ плагиатор продолжал вводить в украденный из моих книг текст рекламу реализуемых снадобий, а я словно назойливый жужжащий комар одиночка мешал процветанию бизнеса этого человека. Так что для расправы надо мной коммерсант вполне мог нанять оборотней в погонах, пусть даже из государственных структур. Тем более, что финансовые возможности ему вполне это позволяли. Больше заказывать меня было просто некому. Врагов у меня не имелось. Однако мои похитители на киллеров из фильмов боевиков, заполнявших телеэкран, были совсем не похожи. Люди, которые находились подле меня, проявляли вежливость и учтивость. Узнав, что я не курю, они тут же отказались от курения сигарок. И это при том, что в салоне автомобиля работал кондиционер. Хотя такое поведение ещё не означало, что у них отсутствовало намерение со мной расправиться. Кровавый шлейф, закончившийся в 90-х годов, государство при всём старании ещё не искоренило. Через 30 минут быстрой езды машина сбавила ход и плавно остановилась. Наверное, заехали в дремучий лес. Сейчас меня укакошат и закопают, и никто не узнает, где могилка моя, буйно фантазировал мой нервированный мозг. Но раздавшийся металлический лязг железных створок ворот выдал работу электрического привода. По-видимому, лимузин выжидал, когда они полностью распахнутся, позволяя ему проехать. Крепыш, сидящий справа от меня, в нетерпении нажал какую-то кнопочку, И боковое тёмное тонированное стекло немного опустилось. Опять барахлит система привода ворот. Шума много, а толку мало, посипевал он, обращаясь к напарнику. Импортная игрушка не выдерживает нагрузок и климата. Шестерёнка опять заедает. Пора систему заменить на нашу, отечественную, поддержал его тот, что сидел от меня слева. Пока они разговаривали между собой, Через узенькую щелочку окна я успел разглядеть примерно трёхметровый тёмно-красный кирпичный забор, поверх которого плотно лежали ряды колец хромированной колючей проволоки. Её острые режущие фрагменты маскировали оптические стёкла спрятавшихся видеокамер. Кто же может жить за таким высоким забором? Непроизвольно возник в моей голове вопрос, ответ на который я пока не знал. Но вот ворота полностью открылись, и мы поехали. Через минуту-две автомобиль застыл. Мои сопровождающие тут же выскочили из салона, любезно приглашая меня выйти. Лимузин стоял у самого подъезда дома. Вернее, не дома, а большого коттеджа, расположенного в сосновом бору. Об этом говорил сказочно приятный аромат хвои, сливающийся с необыкновенной тишиной. Создавалось впечатление, что никаких соседских домов на несколько километров здесь просто нет. Какое райское место, не сдержав эмоций, воскликнул я. Райское-то райское. А кому-то действительно отсюда до настоящего рая может оказаться совсем недалеко, хмуро проборчал один из сопровождающих. От услышанного в моём горле возник резкий спазм. И я столь благоразумным сделал вид, что этих слов не расслышал. Парадная дубовая дверь распахнулась. На пороге появился мужчина высокого роста и атлетического телосложения в идеально сидящем тёмном костюме. От топыренной части пиджака не оставляло никаких сомнений, что он тоже вооружион. И ещё я отметил, что черты лица этого белобрысого человека И выражение бесцветных, словно рыбьих глаз, делало его чрезвычайно похожим на акулу. Поэтому я мысленно и прозвал его акулой. С нескрываемым интересом взглянув на меня, вежливо поздоровавшись, акула лаконично по-военному протараторил: Мы знаем, огнестрельного и холодного оружия у вас при себе нет, поэтому обыскивать не будем. Прошу вас пройти в дом. Жилище меня поразило. Огромное пространство, высокие потолки с позолоченными хрустальными люстрами, сияющий дубовый паркетный пол из наборной доски с замысловатым рисунком. У кресел и дивана толстенные ковры ручной работы. На окнах светлые красивые шторы. Домашний кинотеатр с широченным экраном. В доме находилось еще двое мужчин в строгих темных костюмах и на крахмаленных белоснежных сорочках. Все при темных галстуках, лица непроницаемые. Одним словом, вооруженная похоронная команда. Но не знаю почему, за время короткого путешествия на автомобиле опасение за свою жизнь у меня полностью исчезло. Присядьте, пожалуйста, на диван. Или нет. Помойте вначале руки. Я вас провожу в ванную для гостей, вежливо предложил Акула. Какой же я вам гость? Можно сказать, внезапно пленённый на дороге и насильно привезённый, не сдерживаясь, огрызнулся я. Извините, иначе с вами поступить было нельзя. Кратко, но миролюбиво ответил Акула, подавая мне идеально чистое полотенце. Вот эта гигиеническая процедура в какой-то степени послужила мне намеком на цель моего похищения. Однако до конца в этом я еще уверен не был. Мог и ошибаться, выдавая желаемое за суровую действительность. С дороги фруктовый сок, чай, кофе. Чего пожелаете? Любезно поинтересовался Акула. Спасибо, нет, лучше уж сразу. Скороговорка выпалил я. хотно принимая неизвестную мне игру. Действительно, лучше сразу согласился со мной акула и, проводив меня до мягкого бархатного дивана, покрытого изумительно белого цвета меховой шкурой, спешно удалился. Тут же на рядом стоящих креслах расселась зловещая парочка в похоронных костюмах и принялась меня внимательно рассматривать, как эдакую заморскую неведаль. Может быть, примеряются какую яму для меня выкапывать. Вон ручище-то у них, какие здоровые бицепсы, словно у могильщиков. Подобными рассуждениями пытался я не то себя веселить, не то готовить к реальному исходу неожиданного захвата. Однако мои напускные весёлые или я уж не знаю, как их правильней считать, горестные мысли были вскоре прерваны. По широкой лестнице, ведущей со второго этажа, осторожно ступая со ступеньки на ступеньку, спускался акула, прижимая к себе, словно бесценный груз, картонную коробку с невысокими бортами. Когда он бережно поставил поноску рядом со мной, цель моего похищения стала окончательно понятна. Так оно и есть. Интуиция меня и на этот раз не подвела. В коробке Закутанный в тёплый мохерный плед, словно младенец, лежал щенок длинношерстной немецкой овчарки. Несмотря на его длинную лохматую шерсть, он дрожал от озноба. По маленькой головке и по не успевшим подняться висячим слабым ушкам можно было предположить, что щенку всего-то не более 8-9 недель отроду. А когда щенок открыл ротик и стал с выдыхаемым горячим воздухом извергать на меня жар, по его остреньким молочным зубкам стало ясно, что в возрасте малыша я не ошибся. Как и было заметно то, что тяжело больной нуждается в моей срочной ветеринарной помощи. Устремив на меня пронзительный взгляд рыбьих глаз, акула прошептал «Доктор, спасайте щенка». Его хозяин с семейством в настоящее время в отъезде. Он звонил по спутниковому телефону, обещал через трое суток прибыть. Просил передать, что ради спасения собаки он ни за чем не постоит. Вот тут я дал волю своим эмоциям, ураганом набросившись на акулу. «У вас, уважаемый, с головой все в порядке?» – задал я ему вопрос. «Не совсем». Не поняв вложенного в него извественного смысла, ответил Акула и продолжил, как ни в чём не бывало. В Чечне во время выполнения специального задания контузию мозга получил, но после госпиталя медицинская комиссия признала меня годным к дальнейшей службе. Даже звезду на погоне ещё одну получил. Подполковником стал. А что, доктор, вы спрашиваете меня об этом? Что? Что? Баранья твоя голова. Каким образом я буду спасать тяжело больную собаку? Никакого инструмента и вообще ничего у меня с собой нет. Правда, легкие малышу я могу выслушать, приложив ухо к грудной клетке, а температуру тела определить по пульсу. Но я все-таки дипломированный ветеринарный врач, а не шарлатан. Поэтому и методы обследования у меня должны быть традиционно классическими и убедительными. А самое главное – лечить-то щенка, чем прикажете. К тому же... Я уже на заслуженно пенсии. Других врачей не нашлось, что ли? В Москве теперь на каждом шагу ветеринарная клиника, а в газетах объявления о ветеринарных услугах и того больше. Так точно не нашлось, привычно по военному учёту ответила Кула. Если не нашлось, то так да ладно. Сейчас выясню, что с больным, составлю список всего необходимого, и придётся вам срочно ехать в аптеку. Сменил я гнев на милость. Однако акула всё предусмотрел. Он подал знак людям в тёмном, и те выкатили из соседней комнаты тележку наподобие той, в которую покупатель супермаркета складывает товар, а затем везёт её к своему авто, а после разгрузки там же оставляет. Так вот, эта продуктовая тележка была доверху наполнена не продуктами, а коробками и коробочками, флаконами и пузырёчками. баночками и скляночками и ещё разной аптечной мелочью. Поверх упаковок с разовыми халатами тёмно-зелёного цвета на самом верху лежала продолговатая плоская коробочка, на крышке которой был изображён фонендоскоп. А рядом покоились два небольших узких пластмассовых пенальчика, в которых, как не трудно было догадаться, находились градусники для измерения температуры тела. Откуда такое богатство? Полюбил быдствовал я из Центральной клинической больницы, ну из этой самой ЦКБ, бывшей Кремлёвки, ответил Акула, облачившись в халат и не тратя драгоценного времени на разговоры, я извлёк щенка из коробки. Скажи, мой маленький друг, что с тобой случилось? Что у тебя болит? Щёнок испуганно вращал маленькими тёмными глазками, похтел и косился на никелированную чашечку фенандоскопа, которую я перемещал по его горячей грудной клетке с места на место. Он, доктор, 3 дня ничего не ест. Только бульона чуть-чуть похлебал, да воды немножко. От парного и отварного мяса отказывается. Мне, как коменданту, поручен уход за собакой, и я отвечаю за сохранность её здоровья. В прошлом-то я собаковод-любитель, и у меня басил акула, полностью заглушая работу щенячьего сердца и легких. Однако мой резкий жест мгновенно остановил его от озвучивания нахлынувших лирических воспоминаний. Усевшись напротив, он умолк, демонстративно закрыв ладонью тонкогубый рот. Измерение температуры тела щенка показало значительное отклонение от нормы. 41 градус по Цельсию – Вместо положенных тридцати девяти и пяти десятых. Меня насторожили. С животом тоже отмечался непорядок. Болезненность и напряженность брюшных стенок при пальпации. Чем глубже я погружал пальцы в животик малыша, тем громче он верещал. От этих звуков акула побледнел, на лбу выступили капельки пота, а его рыбьи глаза стали еще более светлыми, почти прозрачными. совсем безжизненными. Как бы ни хлопнулся мужик в обморок, надо его отвлечь, подумал я, и должен сказать вовремя. Любезные, любезные, очнитесь и расскажите вкратце про щенка, как он появился в доме и какие прививки щенку были сделаны. Простите меня, доктор. Не выношу, когда любимое животное страдает. Я восхищён вами. Отец мой рассказывал про вас, что вы животных насквозь видите. Вы и людей, наверное, смогли бы хорошо лечить. Надо же! Вы только взглянули на меня и сразу про мою контуженную голову спросили. Врага ухлопать мне ничего не стоит. Могу выдержать море человеческой крови, а вот видеть, как мучается невинный щенок, этого мои контуженные на войне нервы не выдерживают. Честно признался бывший боец спецназа и продолжил. «Понимаете, доктор?» Появление щенка в этом доме по задумке шефа должно было до поры до времени оставаться для всех домочадцев тайной. Я лично за ним ездил к заводчице, заплатил деньги и договорился с ней подержать малого до первой прививки. Ещё просил её ветеринарного врача порекомендовать. Она мне сразу вас и назвала, сказала, что вы с её матерью дружили. Вот только телефон новый и адрес не знала. но для нас про любого человека что-либо узнать, что два пальца об асфальт. Пробили по цабу, то есть в центральном адресном бюро, и сразу нужные сведения получили. Залпом выпалил он. И, словно вспомнив, сообщил мне о том, что у них была моя книжка. В 1976 году отец ее случайно купил в военторге, что на Арбате располагался. Папаша... По ней ещё нашу первую собаку лечил. Вы тогда для нас недоступны были. Так уж и недоступен был. Переспросил я акулу, попытавшись развеять его не совсем точную информацию того давнего времени. Скорее всего, просто в сутках времени не хватало. Я же тогда, кроме врачебной практики, ещё и научной работой занимался. Мечтал победить страшную болезнь у животных рак крови. Коллеги хорошо знали мой образ жизни, расписанный по минутам и часам. Поэтому научная часть моего академического института вирусологии на меня постоянно наседала, зорко отслеживая сроки выполнения диссертационной работы. А иначе бы так и не защитился. А вы чего теряли-то? Вам следовало бы поступить со мной точно так же, как сейчас: выследить, остановить, взять в плотное кольцо и примяком в машину. Сиезвил я. А у нас тогда машины не было, добродушно ответил акула. Подобная простодушие вызвала у меня неподдельную улыбку, и я решил больше не возвращаться к теме своего похищения. Ну и вот, доктор продолжил акула, позвонил вам, а вы, как услышали про деньги, меня сразу отбрили, сказав, что деньги вас мало интересуют, а частной практикой уже не занимаетесь. Когда я о нашей неполучившейся беседе сообщил заводчице, то она меня пожурила, указав на тактическую ошибку, которую я допустил в разговоре с вами. Я же разговор по теперешней привычке с денег начал, сказав, что мы хорошо заплатим. Мне-то дураку надо было в начале сослаться на заводчицу, с матерью которой вы раньше дружили. Так вот, доктор, когда щенку исполнилось 7 недель, Она сама сделала малышу профилактику от четырёх болезней: чумы, гепатита, лептоспироза и парвовирусной инфекции. Только после этого, ровно через неделю, то есть в 8 недель, я его привёз сюда. Через 3 недели вакцинацию следовало повторить. Но вот заболел наш пёсик неясной болезнью, или вакцина плохая попалась. Вот тебе и самое лучшее импортное. В первый день болезни щенка я позвонил заводчице и не поднимая паники, рассказал про болезнь малыша. Та посоветовала дать ему вазелиновое масло, подумав про инородное тело в желудке или кишечнике. У него-то в коробке подстилка раньше служила ворсистая меховая шкура. Щёнок уж очень любил её потрепать. Порой у него изо рта и оцалые клочки шерсти извлекал. Короче говоря, От поездки в лечебницу она меня отговорила, сказав, что мы там подцепим что-нибудь посерьёзнее. Вот поэтому я решил не ездить в ветеринарку и не подвергать щенка опасности. Однако через некоторое время меня снова охватило волнение за здоровье собаки. На этот раз, не выдержав, повёз его к ветеринару в больницу. Тот пощупал живот и похвалил меня за правильное лечение. температуру мерить не стал. Заверил, что ему и так всё ясно. Обещал, что через 3, максимум 4 дня проглоченная шерсть сама выйдет и собака акклимается. А получилось всё наоборот. Но шерсть после вазелинового масла действительно выходила. Однако жар у малыша становился всё сильнее и сильнее, а сегодня ночью вообще он раскалился как хорошо истопленная печка. Вот, доктор. По этой причине утром и появилась у меня шальная мысль таким образом доставить вас к нашему щенку. Поймите меня грешного правильно и простите мою дурную голову за столь нетактичный проступок. Э этими покаянными словами закончил акула свой длинный рассказ, от которого у меня окончательно отлегло от сердца, а этот добрый человек стал мне просто мил и симпатичен. Теперь, когда всё окончательно встало на свои места, мне предстояло не ударить в грязь лицом, найти причину болезни малыша и спасти его. Во время осмотра щенка мои мысли вихрем носились от одной возможной причины недуга к другой. Логические врачебные рассуждения и многолетняя ветеринарная практика дружно соединившись воедино, пытались мне в этом помочь. Щенок болен, парвовирусным гастроэнтеритом, возникшим из-за прорыва иммунитета, размышлял я про себя. Лёгкие чистые, ясные глаза и отсутствие в них гноя основные признаки отличия от чумы от этой коварной вирусной инфекции. В пользу этого диагноза свидетельствовали как острые боли в животе, так и плохой аппетит. Что касается отсутствия рвоты и поноса, то эти типичные симптомы хвори могли проявиться и позже, а могли и вообще не проявиться. У собаки-то после прививки имелся иммунитет, возможно, по какой-то причине не стал напряжённым или вообще не выработался. Исход такой болезни обычно наступал внезапно. Остановка сердца от скоротечно развившегося миокардита на фоне отсутствия классической симптоматики Врачам-клиницистам хорошо известно, что любая вирусная болезнь у вакцинированных собак протекает иначе, чем у невакцинированных. Как мы говорим, атипично. Вроде бы все сходилось, но смущала одна неувязка. Высокая, не спадающая температура тела являлась совсем не характерным признаком для парвовирусной заразы. Но что тогда за причина, не похожая ни на одну из известных инфекционных болезней, вызвала у малыша недуг? Всё-таки, для полной ясности, не мешало бы сделать рентген желудка и кишечника или УЗИ. Это позволило бы исключить инородное тело в кишечнике. Может быть, там находится не мягкая шерсть, а мягкий пластик или целлофан, или вообще что-то другое. Терзался в догадках мой разум. Тем временем моя рука подсознательно нежно гладила не животик малыша, с тем, чтобы расслабить его напряжённые мышцы, которые не позволяли мне как следует пальпировать желудок и кишечник, а его исхудавшую лохматую шею, словно передо мною находился больной котёнок. Но что это такое? Немного ниже гортанных хрящей На мохнатой щенячьей шее мои пальцы нащупали горячее уплотнение. При этом меня удивил размер опухоли. Величиной она была с куриное яйцо. В тот же миг все мои рассуждения в отношении разнообразных инфекционных болезней моментально улетучились. Причина болезни щенка, что называется, лежала на поверхности, то есть под лохматой шерстью. Обширный и глубокий гнойный абсцесс в передней области шеи. Вот причина недуга вашей собаки, сообщил я Акуле, поставив диагноз. Доктор, это же смертельно опасно, ведь гнойник находится рядом с головой. Гнойный энцефалит может развиться, всполошился не на шутку тот. Вы правы. Развиться может не только энцефалит, но и менингит. При подобных гнойных процессах могут воспалиться сразу все оболочки мозга, и тогда прогноз будет действительно неблагоприятным. Чтобы этого не произошло, требуется срочное хирургическое вмешательство. Если даёте согласие на проведение операции по вскрытию абсцесса, то мне потребуется анестетик для местного обезболивания, перевязочный материал, йод, антибиотики, стерильный раствор питательной жидкости, шприцы. и малый хирургический набор. В тележке этого перечисленного я не вижу. Как только предоставите мне требуемое, тут же и проведем вскрытие абсцесса и его ревизию». Были мои слова. Акула без раздумий дал на операцию «Добро», после чего связался с кем-то по рации. По завершении коротких переговоров он доложил мне. «Сейчас во флигеле подготовят операционную». Будет доктор вам не только ассистент, но и все необходимые для операции лекарства. Через четверть часа мы находились во флигеле. К своему удивлению, я увидел не какую-то импровизированную операционную, а самую, что ни на есть настоящую. Кроме потолочной бесстеновой лампы, на полу стояли две переносные с аккумуляторами. Это на тот случай, если электричество вдруг отключится. В отношении инструментария, разложенного на стерильном столе, вообще говорить не приходилось. Набор оказался не малым, который я просил, а большим, то есть для сложных, в том числе полостных операций. Поработав ножницами и избавившись от густой и длиннющей шерсти в области гнойника, я приступил к проведению местной анестезии. Ассистентом оказалась женщина, укутанная, начиная с бахил, во все стерильное и, с маской на лице. По четким движениям ее ловких рук, упрятанных в резиновые перчатки, и манере подавать мне нужные инструменты, я сделал вывод, что она действительно опытная операционная сестра. Как только я острым скальпелем вскрыл гнойник, в подставленную кювету вылилось не менее стакана густого желто-зеленого гноя, перемешанного с кровью. Проводя ревизию полости абсцесса, На самом её дне я разглядел торчащий инородный предмет тёмного цвета, по форме похожий на крупную занозу. Она сидела в тканях шейных мышц так глубоко и крепко, что пинцет несколько раз соскакивал с неё. Однако мощному Корнсенгу заноза противостоять не могла. После извлечения этого инородного тела я рассмотрел его. Оказалось, что это игла лесного ежа. Обработка раны антибиотиком, введение его в мышцу, а также внутривенное питание щенка раствором глюкозы с витаминами сделали своё дело. Малыш стал оживать прямо на наших глазах, активно махал хвостиком и интересовался ватно-марлевой повязкой, которая толстым слоем покрывала его исхудавшую шею. Он пытался потрепать её зубами, словно это была его новая игрушка. Глаза животного выражали благодарность и умиротворение. Тут подоспел и акула. Щёнок на радостях вскочил на все четыре лапы и несколько раз приветливо тявкнул. Поцеловав щенка в мордочку, комендант поинтересовался, что за опухоль вызвала болезнь его подопечного. Скажите, пожалуйста, у вас на участке живут ежи? Последовал мой встречный вопрос. Да, целое семейство. А неделю тому назад, как раз после того, как я его привёз, малыш пытался на лужайке поиграть с ежихой, но потом вдруг взвизгнул и поджав хвостик в испуге убежал от неё. Я осмотрел его, но покусов не обнаружил. Из вашей книжки я помнил, что бешенство передаётся при укусе. Подумал, что щенок просто её испугался, она такая здоровенная. А что, доктор? То, что щенок не испугался ежихи, а каким-то образом накололся на ее острую колючку. Ежи ведь не дикобразы, иглами не бросаются. Но, тем не менее, одна из них вонзила щенку в самую толщу подкожной мышцы шеи. Она-то и вызвала глубокий и обширный гнойный абсцесс. «Доктор, а вы ее всю удалили?» Тревожным голосом поинтересовался акула. «Конечно же, всю и целиком». И предусмотрительно её не выбросил, а оставил вам на память. Когда вернётся хозяин, покажите ему. Если желаете, то можете прямо сейчас полюбоваться на неё. От моих слов Акула моментально расцвёл и на радостях обнял меня. А мой ассистент подала Акуле марлевую салфетку, на которой лежала злополучная игла. Он молчаливо и периодически морщась рассматривал её, при этом причмокивал языком. и покачивал головой. Затем немного волняясь, произнёс: "Скажите, доктор, значит, всё серьёзное осталось позади?" "В общем-то, можно сказать и так". Видя, что взгляд Акулы выражает неприходящее волнение и обеспокоенность, постарался ему подробно разъяснить свои некоторые опасения. Дело в том, что мышца, в которой находился гнойник, по причине её анатомического строения, характерного только для собак, имеет общую связь с грудино-плечевой головной мышцей, которая в свою очередь является основой другой, так называемой подкожной мышцы лица. Если принять к сведению общую венозную сеть лицевой части и головного мозга, то пока у меня есть некоторые опасения за жизнь малыша. Но думаю, что после вскрытия абсцесса, удаления иглы Промывание полости раны сильным антибиотиком широкого спектра действия и его внутримышечное введение положение изменится в лучшую сторону. Через часа через 2 измерю щенку температуру, и в случае, если она опустится до нормы, скажу уже уверенно, что опасность для жизни моего маленького пациента миновала. А пока несите собаку на её прежнее место, пусть малыш отдохнёт и поспит. Закончил я речь, которая должна была успокоить акулу. Дважды повторять не пришлось. Комендант бережно подхватил бесценный груз, и мы вернулись в дом. После того, как он передал щенка тем двоим, которые не спускали с меня глаз, когда, как мне казалось, определяли длину моего тела для рытья соответствующей ямы, акула тоном гостеприимного хозяина хлебосольного дома произнёс: "Доктор Теперь у вас появилось время покушать и подкрепить потраченные силы. Стол уже накрыт. Прошу вас, не откажите в этом. Вы, наверное, сильно проголодались. Действительно, только сейчас я почувствовал сильнейший голод. Сказывалось то, что мой утренний завтрак состоял лишь из чашки чая да парочки сухих галет. И я без раздумий дал согласие отобедать. Одна из комнат первого этажа оказалась столовой. Точнее, это была не комната, а банкетный зал, залитый светом огромнейшей хрустальной позолоченной, а может быть, золотой люстры. Длинный дубовый с ножками, обрамлёнными бронзой, обеденный стол ломился от яств. От такого количества ароматно пахнущей еды у меня громко заурчало в пустом животе. и, как у бешеной собаки, стала обильно выделяться слюна, которую я еле успевал проглатывать. Хорошо, что этого никто не услышал и не заметил. Миловидная женщина в белом переднике и на крахмалиной шапочке начала за мной умело ухаживать, предлагая вначале отведать рыбные холодные блюда и закуски, а затем перейти к супу и второму. Закончить обед предполагалось сладким блюдом. В знак согласия я только кивал головой, решив для себя ни от чего не отказываться. Черную зернистую икру мне рекомендовалось есть прямо из хрустальной вазочки и непременно десертной серебряной ложкой. И это несмотря на то, что ее там было не менее 300 граммов, а по стоимости тысяч на сто рублей не меньше. К икре предлагались маленькие растягай с начинкой икры, из риса и мелко нарубленных варёных яиц. Потом была заливная осетрина с гарниром из маленькой отварной морковки и мочёного зелёного горошка. Пока я мучился над вопросом, управлюсь ли я с таким количеством осетровой икры, акула со словами: "Доктор, чем богаты?", предложил на выбор коньяки Наполеон, Хеnessy, армянский и водку Столичную и финскую с лаймом. Под икру решено было выпить ледяной финской водки. Из последних обзоров прессы мне было известно, что именно она в мировом рейтинге водок заняла первое место, обставив Смирновскую и многие другие известные марки. Обходительный акула наполнил ею маленькие рюмочки-наперстки, которые сразу же покрылись толстым слоем инея И произнёс тост за скорейшее выздоровление мною спасённого пациента. Под заливную осетрину и солёные белые грибочки выпили по второй. Третью рюмочку закусывали тёжкой. Эта нежная, слегка копчёная брюшная часть белуги имела какой-то неземной вкус. Не удержался я от соблазна обновить вкусовые впечатления от байкальского омуля. которым меня давным-давно угощала семья тогдашнего советского министра. Закусил и студнем, и стерляди, от предложенного угря к горячему копчению, из-за накатившей ностальгии по распавшемуся Советскому Союзу, отказаться было просто невозможно. В 70-е годы мне приходилось не раз бывать в Литве, и я всегда в одном из своих любимых ресторанов курортного города Паланге придавался наслаждению этой рыбной закуской. Соблазн оказался слишком велик. В меру жирная рыбица, как и раньше, буквально таяла во рту и имела все тот же незабываемый вкус. Когда перешли к супам, то из предложенных мне рассольника, рыбной солянки, бульона с омлетом, супа-пюре из белых грибов, я выбрал последний. Без тарелки горячего супа Обед, каким бы он ни был вкусным, вообще мне мог показаться не обедом. Если отсутствие холодной или горячей закуски по большому счёту могло остаться незамеченным, и я вполне мог без них обойтись, то вот без первого блюда нет. Так у нас было издревле заведено в семье. Отец, мать, бабушка все любили супы, борщи, щи, рассольники и другие. В последние годы мой организм стал отдавать предпочтение нежным диетическим супам. Вот поэтому ароматный суп-пюре оказался быстренько съеденным. На второе подали жареную телятину с цветной капустой и свежими салатами. Подобное изумительно сочное и мягкое мясо мне пришлось однажды отведать в студенческие годы, когда мы проходили практику В одном из подмосковных совхозов Одинцовского района Московской области случилось так, что трёхмесячный бычок по недосмотру скотника двумя передними конечностями провалился в решётку сточной ямы. Если бы он вёл себя спокойно и дождался помощи людей, то всё бы закончилось благополучно. Но бык есть бык. В результате неуёмных бросков и метаний у бычка один за другим Появились открытые переломы конечностей, несовместимые с жизнью. По распоряжению главного ветеринарного врача бычка срочно забили, а парное мясо пошло в совхозную столовую на приготовление обеда. Девочки-студентки от жалости ревели, но такова была его говяжья судьба. Салат из мелко нарезанных свежих овощей и зелени, который я любил с самого детства, мне тоже очень понравился. Нежный, без стеблей, с огурцами и помидорами, очищенными от кожуры, напоминал домашний, который мне в детстве готовила моя любимая бабушка. Что касается сладких блюд, то они вообще всегда вызывали у меня восторг. Мои похитители, словно зная, что я обожаю на сладкое ягодный мусс из свежих персиков и сливочное мороженое, как будто специально их приготовили». А какие подали пирожные! Их разнообразию мог позавидовать любой сладкоежка. Маленькие, замысловатые по форме, открытые и закрытые, с фантастически вкусной и невообразимой начинкой. И все свежайшие, словно их только что доставили из рядом расположенного кондитерского цеха фабрики «Большевик». За обильной вкусной едой Два с лишним часа пролетели совсем незаметно. Поблагодарив Акулу за вкусный обед, я занялся пациентом. Температура тела малыша, как и предполагалось, пришла в норму. Хороший антибиотик сделал своё дело. Пока Акула записывал в блокнот рекомендацию по уходу за операционной раной, щенок не давал себе скучать. Звонко тявкая, он с разбегу смело нападал на его брючину. крепко вцепившись в материю, малыш её активно тряпал, при этом грозно порыкивая. Одним словом, пёсик производил впечатление вполне здоровой собаки. Лишь свежая ношейна бинтовая повязка напоминала о только что перенесённой операции. Комендант находился на вершине счастья. Теперь можно было и собираться домой. Акула вызвался лично сопровождать меня. Как только мы тронулись, он поднял в авто вторые тёмные стёкла. Двойная броня, тактично пояснил провожатый, и дружелюбно добавил: К тому же, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. А вам, доктор, особенно важно крепко спать. Во сне, как вы сами хорошо знаете, нервная система человека отдыхает. Мне так всегда военврачи говорили, пока я лежал в госпитале. Тем более, что жизнь в последнее время у вас напряжённая. Ведь вы, как мы осведомлены, связались с судебной системой, чтобы отстаивать свои авторские права. Немного помолчав и как будто вспомнив что-то очень важное, акула мне поведал будущее моего искового заявления. Из его коротенького сообщения мне стало известно, что рассматривающее моё дело федеральный судья Без судебного разбирательства уже всё давно решило. Оказалось, что длительная проволочка, когда я регулярно приходил в суд, а заседания откладывались по причине неявки другой стороны, имела своё объяснение. Судья добросовестно выполняла просьбу ответчика, которому требовалось некоторое время, пока весь контрафактный тираж книги разойдётся по оптовым торговым точкам. Только заодно это она от его адвоката получила так называемый откат. Наблюдательная акула, видя, что его краткое сообщение меня очень заинтересовало, продолжила излагать мне неизвестные мне подробности. Судья, конечно, совсем немного получила, какую-то мелочь. Крохоборка она. И это отлично знал адвокат. От вашего обидчика он хапнул намного больше. А иначе как бы он ездил на японском внедорожнике? С авторскими правами вообще она не знакома и дело об охране интеллектуальной собственности ни разу не слушала. Да, чуть не забыл. После того, как представитель ответчика, как принято говорить в адвокатской среде, отслюнявил ей несколько зелёненьких хрустящих бумажек мелкого достоинства, дело было в шляпе. Потом он принёс ей готовое решение из другого районного суда. по аналогичному вашему иску, в котором излагался немотивированный отказ. Так что судья сегодня бы завершила дело, да только не задача у нее вышла, именно на сегодняшний день ей прерывание беременности назначено. Залетела она не от мужа, а от пристава, который у них в суде на входе у контрольной рамки сидит. Вот по этой причине слушание всех дел сегодняшнего числа она отменила. На двери зала заседаний об этом объявление висит. Так что ваше дело только через месяц будет завершено. Повестку из суда скоро получите. Вот увидите, доктор, судья с того мною упомянутого другого решения заранее перепишет мотивировочную и резолютивную части в своё. Причём слово в слово, будто под копирку. Зачем ей утруждать себя вариациями? Да и не способна она на иное. Даже если вы юридически грамотно и аргументированно составите кассационную жалобу, в чём я нисколько не сомневаюсь, то судьи второй инстанции читать её всё равно не станут. Также не станут изучать вашу многостраничную жалобу и в надзорной инстанции. В основном, почти все сегодняшние судьи одним миром мазаны. После небольшой паузы нервно пощёлкав суставами пальцев крепких рук, акула как бы подтоживая сказанное из рёк да пока есть ещё среди судей оборотни в мантиях от вашего дела судья к примеру сущие копейки перепали а вот когда судьи в связке с чёрными риелторами дела с приватизированными квартирами одиноких граждан проворачивают вот тогда у них настоящие деньги появляются малограмотные доверчивые граждане с памятью о честной советской власти превращаются в бомжей, а жулики за короткий период становятся зелёными миллионерами. Но скажу вам, доктор по секрету, недолго и осталось бабки бить и на взятках жиреть. Новая Россия скоро примется и покончит с оборотнями в мантиях. И с такими прежними устоями, как если карман сух, так и судья глух. Этой-то уж точно квалификационная коллегия судей, полномочия на новый срок не должна будет продлить. Она у них давно на заметке. Хотя кто знает, может, отстоят и её. Ведь, к примеру, некоторые председатели судов не сдали. У нас в судах свои люди работают, так что мы в курсе всех тамошних районных и городских дел. Вот так-то, доктор. А вы о торжестве закона и правосудном решении мечтаете. Мой вам добрый совет: постоянно помните о том, что в нынешнее время Нередко можно наблюдать такой пережиток прошлого, как с кого судья взял, тот и прав стал. Поэтому к судебной тяжбе относитесь с юмором, а иначе гипертонический криз может прихватить, а за ним полный каюк последовать. У моего однополчанина на старший брат судился с райсобесом. При подсчёте его трудового стажа чиновница на 7 месяцами ошиблась. Слабова в арифметике сухих цифр оказалось. А он из-за этого не мог в свои 55 лет на льготную пенсию выйти. Обратился в районный суд. Правду думал найти, но не тут-то было. Судья даже не пожелала перепроверить общий стаж, записанный в трудовой книжке. Всего-то от неё требовалось в столбик сложить цифры года его работы и сосчитать. От такой несправедливости мужика, который раньше ничем не болел и выглядел красавцем-бодричком, Прямо в зале суда инсульт хватил. Месяц с парализованным пролежал в больнице и не приходя в сознание, ушёл на тот свет. Верховный суд по поданной адвокатом надзорной жалобе, конечно, разобрался в элементарной арифметической ошибке предыдущих инстанции, да уже поздно было. Полное исправленное положение судебной системы в стране наступит, ледадок через 10-15 после 2000-х, не раньше. Законы начнут работать чётко, как в цивилизованных странах. Я внимательно слушал акулу, а мои мысли были заняты совсем другим. В конце концов думалось мне: "Чёрт с этими судьями. Жизнь накажет их по заслугам, и причём, что называется, по полной господней программе". Меня всецело занимал в самый на тот момент интересный вопрос: кто же на самом деле мои похитители? И вот эта загадка никак не давала мне покоя. Здравое и честное рассуждение моего собеседника, действующего или бывшего офицера спецназа о торжестве закона, светлого будущего судебной системы и вообще нашей страны, свидетельствовало о том, что криминальные авторитеты или те, кто им служит, такими категориями мыслить не могли. Но на кого акула работает? Кто его шеф? Однако интересоваться у него, конечно же, не стал. Ясно было и так, что ответа или даже намёка на него не будет. Мерседес плавно остановился. Дверцу услужливо открыл человек, ехавший с водителем. Как оказалось, мы стояли напротив подъезда моего дома. Люди отлично знали, где я живу. После короткого и крепкого рукопожатия с акулой мы расстались. Лемузин резко рванул с места. Но моё любопытство по-прежнему не давало мне покоя, и я наивно предположил, что вот сейчас настал момент истины, когда я наконец смогу прояснить вопрос об этих людях. А потребуется мне только взглянуть на государственный номерной знак машины. По нему сразу станет понятно, какой именно структуре или какому лицу принадлежит данный транспорт. Так что, не тратя драгоценного времени, я кинул быстрый взгляд в сторону удаляющейся машины и рассмеялся. Заднего номерного знака на положенном месте не оказалось. Но тут же мне в голову пришла другая мысль, подающая надежду на то, что с расшифровкой этих людей ещё не всё потеряно. Ведь Акула мне завтра должен звонить по городскому телефону, а у меня аппарат с АОном. То есть с автоматическим определителем номера, по высветившемуся номеру, потом можно будет узнать, кто же такие мои новые знакомые. На другой день, в оговорённое время, раздался телефонный звонок. Однако на табло определителя высветился не телефонный номер звонившего абонента, а лишь жирные пунктирные чёрточки. Они буквально несколько секунд помелькали на дисплее, причём каким-то необычно странным образом, после чего экран вообще погас. При этом слышимость во время нашего разговора с акулой оставалась всё время прекрасной. В ремонтной мастерской, куда я на следующий день принёс телефонный аппарат, выяснилось, что а он сломался от поступившего на него слишком сильного электрического сигнала. Замена вышедшего из строя электронного блока определителя заняла не более получаса. Охладительный мастер поинтересовался у меня, заберу ли я с собой испорченную деталь аппарата. Получив отрицательный ответ, он отправил её в мусорный контейнер. Одновременно с выброшенной деталью Аона у меня окончательно исчезло и любопытство к моим похитителям. Они меня перестали интересовать. В отношении же владельца собаки мне также стало безразлично, кто он такой президент страны, Пресидатель правительства или очень и очень богатый и влиятельный бизнесмен. Главное, что я нашёл причину недуга у маленького щенка и спас его. Малыш поправился, стал здоровым и весёлым. Такой счастливый исход болезни для лечащего врача словно целительный бальзам на открытую рану. К тому же приготовленное от всего сердца щедрое и вкусное угощение, тугой конверт с вознаграждением благодаря которому я мог какое-то время не думать о деньгах, все это отложилось в памяти приятным впечатлением. Вот только сам подневольный захват, именно это обстоятельство осадком отложилось в моей легко ранимой душе и помимо моего желания немного портило воспоминания об этом визите. Постскриптум Прогноз Акулы в отношении разрешения моего судебного иска о защите авторского права полностью сбылся. Проводить заявленную мною литературоведческую экспертизу в Литературном институте Академии наук суд после 40-минутной отлучки в совещательную комнату счел необязательным и нецелесообразным. В удовлетворении иска судом было необоснованно отказано Когда 15 полотен с лексических таблиц, чётко составленных специалистами-филологами и представленных в качестве доказательства плагиата ответчика, наглядно показывали суду произведённое Санкиным дословное заимствование текста из моего оригинального произведения вплоть до запятых. Словесных совпадений суд не увидел. А каким образом Фемида могла их увидеть? Ведь ей мешала тугая и непроницаемая для света повязка на глазах. А то, что я, не торопясь, с выражением заправского оратора успел зачитать лишь 10 листов машинописного текста с полными дословными совпадениями, так Фемида их просто не услышала и не могла их услышать. Причина была веской. Озвученные мною бесспорные письменные доказательства которые не были предварительно подкреплены даже российскими деревянными рублями, оказались напрочь заглушёнными вождёлённым шуршанием зелёных хрустящих на ощупь американских купюр. Вывод от неправосудного решения, благодаря напутствиям осведомлённого акулы, напросился сам с собой. От литературного вора-плагиатора автору истцу беда. А от суда, откуда